Глава восемнадцатая Маша «Вы не имеете права!» Отчаяние в моем голосе куда больше, чем надежда. В глазах темнеет, когда меня резко разворачивают за плечи. Внутри все сжимается, и я с трудом делаю вдох. Несколько мужчин спешат к нам от лифтов, в том числе запыхавшиеся охранники из комплекса СПА. «Держите ее, не давайте уйти!» Позади доносится голос того, кого я больше всего боялась тут увидеть. Усатый, которого я мощно приложила бутылкой, тоже выходит из лифта, рядом с ним идет начальник моих мучителей. Тот самый юбиляр, в честь которого я устраивала все это сомнительное торжество. «В чем дело?» Держащий меня за локоть охранник мурит брови. «Кажется, в отличие от тех, кто пасся у лифтов, этот мужчина не работает на Рамзина напрямую. Он отвечает за охрану клуба». «Но как бы там ни было, правды мне искать особо не у кого. Я уже поняла, что попала в мир, в котором всем правят деньги. И у кого их больше, на стороне того и правда». «Что она сделала?» Вперед выступает держащийся за место ушиба усач». Она меня убить хотела. Сперва обворовала мой шкафчик, а потом меня бутылкой по голове огрела. Хотела сбежать. Все было не так. Схлипывая от несправедливости. «Это вы на меня напали! Это вы хотели!» «Уверен, на бутылке будут ее отпечатки!» Перебивает юбиляр, глядя на меня свирепым взглядом. «Лучше сама признайся, как было дело!» «Сойди сквозь зубы, иначе хуже будет!» «Отдай, суку, мне!» Снова встревает усатый. «Я сам с ней разберусь!» Его липкая ладонь касается моего предплечья и до боли его сжимает. Меня передергивает от паники. Если до этого в глазах мужчины была лишь похоть, то теперь... Там какой-то лютый коктейль. Жестокость, ярость, ненависть. Он хочет расквитаться со мной. Он хочет сделать мне больно, отомстить, Или, быть может, даже лишить меня саму жизни. Понимание своей дальнейшей участи вспышкой выстреливает в мозгу. Они не отпустят. И на правду им плевать. Теперь меня либо убьют, либо сделают так, что я сама буду молить о смерти. Тело дико трясёт. Я пытаюсь вырваться, но меня не отпускают. Становится жутко страшно. Стоя среди обступивших меня мужчин, я чувствую себя совершенно беспомощной, беззащитной. Я настолько перепугана, что голова идет кругом. Перед глазами пляшут черные мушки, а звуки их голосов доносятся будто через толщу воды. «Не трогайте меня! А ну отпустите! Помогите!» Голос ломается, я паникую. Меня грубо хватают и тащат куда-то. Я пытаюсь сопротивляться, царапаюсь, обламываю под корень ногти, но все оказывается тщетно. Сейчас меня снова утащат вниз, в это ужасное место, и тогда... «Отпусти девушку!» Знакомый голос раскатывается по просторному холлу. Все застывают на месте, когда со стороны лестницы доносятся шаги. Выглядываю через плечо у усача и юбиляра, И вижу их, своих мучителей, что надвигаются на нас, как огромные скалы. Удивительно, но сейчас я рада видеть их почти, как если бы за мной родственники явились. Мощные и сильные. вы смотрят хмуро, но отчего-то я понимаю, что эти двое несносных мачо. Моя единственная возможность уйти отсюда, пусть не целый, по крайней мере живой. «Парни, ваша шлюха совсем берега попутала», — рычит усатый. «Она меня ударила, обокрала, так что я ее забираю. Сам с ней разберусь». Лапища этого урода снова зажимается на плече. Но в следующий момент я чувствую, как его отпихивают в сторону. Михаил и Александр стоят передо мной, отгораживая от недоброжелателей широченными плечами, прячут за своими спинами... «Не подпускает никого ко мне». «Совсем охренели, щенки!» Ревет усатый, пока меня колотит дикой дрожью. «Отдайте девку по-хорошему!» «Или...» Воздух разрезает удар. Я охую, зажмуриваясь. Александр бьет этому отвратительному мужлану прямо в лицо. Тот хватается за нос. Теперь у него не только из затылка кровь идет, но и из носа тоже. «Кошмар какой! Что же с нами будет?» Завязывается потасовка, прячусь за выступом стены, пытаясь скрыться. Медведи выдвигаются очень уверенно, но численный перевес не на их стороне. Я вижу, как охранники пытаются разнять дерущихся, но... Потом один из них достает пистолет, и я охаю, понимая, что дело хуже некуда. «Осторожно!» Кричу, и Михаил видит угрозу, делает резкий выпад в сторону охранника и выбивает пистолет у него из рук. Поднимает его с пола и... «Ты совсем охуел?» — ревет Рамзин. «На кого дуло наставляешь?» «Девчонка уходит с нами, Анатолий Викторович!» Усмехается, отступая к двери. «Вы совершаете ошибку!» Рычет усатый, напротив лома, как говорится, нет приема поэтому пистолет в руках Миши выглядит весьма убедительно. Александр хватает меня и забрасывает себе на плечо. Я взвизгиваюсь, но отбиваться не пытаюсь. До сих пор поверить не могу. Почему? Почему эти двое меня спасли?»